Из слова шестьдесят четвертого «Когда случится, что душа твоя внутренне наполняется тьмою, а сие обычно в определенном Божию благодатью чине безмолвия, и подобно тому, как солнечные лучи закрываются на земле мглою облаков, душа на несколько времени лишается духовного утешения, и свет благодати внутри померкает. по причине осеняющего душу облако страстей и потому, что умолена в тебе несколько радостотворная сила и ум приосенила необычная мгла. Ты не смущайся мыслью и не подавай руки душевному неведению, но терпи, читай книги учителей, принуждай себя к молитве и жди помощи. Она придет скоро». чего и не узнаешь ты. Ибо как лице земли открывается солнечными лучами от объемлющей землю воздушной тьмы, так молитва может истреблять и рассеивать в душе облака страстей и озарять ум светом веселья и утешения, что обыкновенно порождает молитва в наших помышлениях Особливо же, когда заимствует себе пищу из божественных писаний и имеет бодрственность, осеявающую ум. Всегдашнее занятие писаниями святых исполняет душу непостижимым удивлением и божественным весельем. Богу же нашему добудет слава вовеки!